Почтовый нож. В период бурного роста моей профессиональной карьеры было время и возможности, образно выражаясь, собирать камни. У меня получилась приличная коллекция уникальных ник оружейниках, о теории, истории и практике разработки стрелковых систем, как у нас в России, так и в других странах: Германии, Бельгии, Швейцарии, Англии, Японии и США. Практически все книги были подарены мне их авторами, оставившими свои рукописные автографы и слова благодарности. Если кому-то мне удалось оказать посильную помощь в написании их трудов. Многие книги посвящены широко известным в профессиональной среде оружейникам: С.И. Мосину, Н.Т. Калашникову, Е.Ф. Драгунову, Биллу Рюгеру, К. Самуэлю Кольту, Джону Мозусу. Браунингу, Элифалету Реминктону и многим другим талантливым инженерам. Были в этой коллекции и неписаные, и малоизвестные истории о легендах мира продаж оружия. Среди таковых видное место было отведено Сэму Каминксу, акуле темного бизнеса, оружейному барону из ЦРУ как его окрестили наши известные и неизвестные широкой публике сотрудники из организаций не менее авторитетных, чем ЦРУ. Теперь же, когда я удалился от дел, вышел, как говорят, на заслуженный отдых, наступила необходимость разбрасывать камни. В силу дороговизны приличного медицинского обслуживания я был вынужден распродать свою коллекцию. Среди экспонатов Рядом с книгами был и почтовый нож, мой подарок от Каминкса. Я надеялся, что за такой коллекционный предмет мне удастся получить приличную выручку. Однако нож провисел на Авито более месяца, пережил несколько этапов снижения цены, но так и не был удостоен внимания покупателя. Вначале, чтобы как-то заинтересовать покупателей, несколько строк в объявлении я посвятил сжаты характеристики Сэма. Так, мне достался этот голубых кровей нож, мастерски сработанный из пьютера, сплава олова, сурьмы и висмута. Однако и это не повысило спрос на уникальный образец. В чем причина? Неведение, упадок коллекционирования таких вещей? В конце концов, дабы не оскорблять благородный образец унизительно бросовыми ценами, я снял его из объявлений о продаже. Видимо, нынче такие вещи, имеющие богатую историю, но с невостребованными по нынешним меркам утилитарными качествами, уже не пользуются спросом. Телефоны, миниатюрные суперумные гаджеты, игровые приставки, разные мудреные электронные штучки. Вот что нужно людям. Истории, пусть даже и уникальные, это уже из области сантиментов. Вышедшему на современную сцену поколению жестких прагматиков не до них. Ими этими историями устаревших артефактов народ не удивишь и за них не получишь ни единого вожделенного лайка. А ведь разные бывали истории. Сэн Каминкс человек неординарный и неоднозначный, в моей жизни оставил такую же неординарную и неоднозначную о себе память в конце 1980-х, в начале одиозных 1990-х, мне, как представителю внешней экономической службы предприятия Ижмаш, пришлось часто бывать за рубежом, на оружейных выставках вроде IWA, Internationale Waffen Ausstellung, международной выставки оружия в немецком Нюрнберге. Интересная выставка, Грандиозное мероприятие с колоссальным потоком знатоков спортивно-охотничьего и коллекционного оружия, покупателей и энтузиастов стрелкового спорта. В эти дни наш рабочий график был плотно расписан. Проводились десятки переговоров, в ходе которых заключались контракты на изготовление и поставку самых востребованных видов российской оружейной продукции. На IWA пересекались пути продавцов и покупателей практически из всех уголков нашей планеты. Это были весьма напряженные дни. В один из таких дней на наш стенд без обычной процедуры предварительной записи пришел аристократического вида, безупречно одетый, в отменного качества черных «сити шуз», особого кроя паре деловых туфель, почти нового возраста джентльмен. В одной руке он держал элегантную трость с золотой изогнутой ручкой, а в другой, простоватого вида, диссонирующий с общим антуражем его владельца, холщёвый мешочек без каких-либо опознавательных надписей. Пришедший сразу заявил о целях своего визита. Где у вас тут русский, который говорит по-английски лучше, чем я? Наши стендовики, представители предприятия, работающие с посетителями на выставочном стенде Уловив некий сарказм в его интонации, указали на меня. А установившуюся традицию, я представился и вручил свою деловую визитку. Джентльмен порылся в котомке и достал свою. Белый, из плотной бумаги, аккуратно вырезанный квадрат с надписью черным фломастером: Камингс. Я о подобном лаконизму визитки слышал только в связи с А.С. Пушкиным который, как гласит предание, в подобных случаях на бумаге расписывался одним росчерком. Пушкин. Оригинальность визитера заставила меня пригласить его в комнату переговоров. По отработанному протоколу я предложил гостю стопку русской водки и бутерброд с паюсной икрой для вип клиентов Мистер Кэмингс улыбнулся. Мне нравится то, что вы возвращаетесь к исконно русским традициям. А да экспертнов я не пью, а вот от чая в тонком русском стакане в подстаканнике не откажусь. И что в стакане была чайная ложечка. А случаем у вас крохотная капелька вишнёвого варенья для старика не найдется». Я был вынужден признаться, что мы теперь пьем чай на весьма обезличенный иностранный манер из фарфоровых чашек. Заодно поинтересовался С сахаром, со сливками. Гость сказал, что он не употребляет сахар по причине диабета, согласился на чай со сливками. Состоялся короткий разговор о том, о сём. Я рассказал о нашей ферме, он о своей. Ни к чему не обязывающая беседа чисто протокольного свойства. Джентльмен встал, протянул крепкую руку. Будете у нас в Америке, милости прошу в гости. Всегда добро пожаловать в Интер Армс. Сказав это, Каминг пошел по проходу выставочного павильона своей замечательной, воистину аристократической походкой, держа спину строго прямо, лишь слегка опираясь на трость. Только тут я удосужился заглянуть в оставленную им картонку. Как и полагается, там я обнаружил буклетик с историей фирмы и то, что там было еще, меня немало удивило и озадачило. На самом дне лежал футляр, а в нем массивные швейцарские ручные часы с красным крестом на циферблате. Военные часы. Неприятность ситуации заключалась в том, что мне по возвращению домой предстояло отчитаться в режимном отделении за полученный несомненно дорогой подарок. При этом от иностранца. Дело волокитное. А опять же, существующей практике, подарок от сомнительного дарителя мог быть изъят в пользу государства. Сокрыть факт получения такого сувенира значит навлечь на себя подозрения и, возможно, приличную нахлобучку по службе, если такой факт станет известен режимникам. Вернувшись домой в славный город Ижевск, я явился в отдел охраны и режима предприятия с докладной по всей форме. Что, от кого, по чьей инициативе, при каких обстоятельствах предполагаемая цель дарения. Сотрудник отдела объект дарения получил. Мы оба расписались в реестровом журнале, и мои часы перекочевали в сейф для хранения до принятия дальнейших решений. Интернета в те годы мы еще не знали, поэтому проверку того, кто есть кто, мой новый знакомый, режимники проводили только по известным им каналам. Примерно через неделю мне в офис состоялся звонок. Вам следует срочно прибыть в отдел для собеседования. Я догадывался, о чем будет беседа, но недооценил важность ситуации. В кабинете начальника отдела меня ждал незнакомый кореглазый товарищ в сером пиджаке, ничем не выдающийся внешности. Тон разговора был задан им без проволочек. Мне следовало еще раз изложить суть обстоятельств, Что еще, кроме результатов выставки, пытался узнать американец? Какие были достигнуты договоренности. Я понял, что Кэмингс и впрямь был не таким простым бизнесменом, как я по незнанию вначале предположил. Пересказывая товарищу тот самый эпизод, я пытался повторить все в точности с тем, как оно на самом деле происходило. Я был удивлен тому, как он сменил тон собеседования. Да этот камень с чистой воды. нами установлен ЦРУшник. Печать некуда ставить. На него из центра такая объективка пришла. Прошу вас, если вспомните какие-то важные детали, сообщите о них в отдел охраны и режима. Это крайне важно. Особенно удивился я тому, что часы мне были возвращены. Мы их внимательно посмотрели. Никаких подозрительных вкладышей, излучений, нештатных устройств не обнаружено. Хорошие часы можете пользоваться. Если Камингс вдруг где-то объявится, вот моя визитка. Кусаинов Анвер Амирович. Вот мой рабочий телефон. На всякий случай я дописал свой домашний. Не для разглашения, разумеется. В принципе, беседа была довольно дружелюбной, но осадок от нее все же остался тревожный. Не каждый день тебе попадаются акулы империализма, аплагеты вражеских разведок. Вот тебе и аристократ, матерый бизнесмен. Несмотря на ограничения в части разглашения, я все же по страшному секрету кое-что поведал супруге. От услышанного она здорово трухнула. Я так и знала, что твои загранкомандировки ни к чему хорошему не приведут. Вляпался в историю со шпионами. Я не стал ей ничего разъяснять, а только сказал по-настоящему дурацкую фразу: Ладно, мать, если меня приедут забирать, ты собери вещички пошустрее. За что чуть было не схлопотал по шее. Прошло лето, миновала уже и осень. В напряженной работе как-то не до шпионских страстей было. Все как-то сгладилось и начало забываться. Но вот однажды вечером, в начале декабря, когда я и жена были уже дома, раздается телефонный звонок. Я сразу почувствовал некоторое напряжение. Как-то назойливо и сердито зазвонил телефон. "Слушаю вас", ответил я. На том конце прозвучал знакомый голос товарища Хусаинова. "Вечер добрый. Скажите, у вас за последнее время были контакты с Кеммингомсом?" "Нет, не было, только на выставке в Германии. Мы его только что арестовали в аэропорту Ижевска. Он заявляет, что прибыл к нам по вашему личному приглашению." Вы разве забыли, что город наш закрыт для свободного посещения иностранцами? Нет, об этом я никогда не забываю. И приглашений я ему не мог давать. Не мой ранг и статус. Тут надо разобраться. Вот и разберемся. Вы пока никуда из дома не выходите. Я вам перезвоню. Вид мой, похоже, был сконфуженный. Жена, почуяв неладное, спросила: Что-то по работе? Кто звонил? Я старался все свести к шутке, и опять нескладно. Сейчас за мной приедут на государственном автомобиле. Надеюсь, не на воронке. Я ведь тебя предупреждал. Жена, напряглась. Ей было не до юмора. А если серьезно?» Ничего страшного. Съездим, разберемся. Делов-то. А у самого на душе неспокойно. Второй звонок. Одевайтесь в обычную рабочую одежду. «На всякий случай возьмите паспорт и заводской пропуск. У вашего входа вас ждет серая Волга с водителем и сопровождающим офицером. Они проинструктированы, куда вас доставить. Уже совсем не до шуток. Ничего на прощание не сказав домашним, оделся, вышел и закрыл за собой дверь. Машина и сопровождающие лица ждали в обозначенном месте. Сел на правое заднее сиденье. Поехали. Уже через пятнадцать минут я понял, что едем не в центр города к зданию КГБ, а куда-то на выезд из города. Наивный вопрос, куда едем, остался без ответа. Город остался позади. Машина пошла по так называемому якшур Яхшурбадинскому тракту на девятом километре, через мост, а потом направо в лес. Молчу. Они тоже Наконец машина пошла влево от основной дороги. Я сообразил, что там больше ничего нет, кроме Кошкиного дома, гостиницы мотозавода, того самого, который к мототехнике тогда не имел никакого отношения. Известный трюк режимников давать такие названия, чтобы у простого человека не возникало ненужных ассоциаций и вопросов. Кстати, эти трюки были хорошо знакомы забугорным лазутчикам и шпионом. Выходит, все это игрульки для дилетантов. Я не ошибся. Шлагбаум на въезде поднялся без заморочек. Быстро. Видимо, ждали. На первом этаже горят огни. Там есть народ. Чуть дальше на стоянке я заметил еще Волги с правительственными номерами. Что за хрень непонятная, успел подумать я. Сопровождающий меня офицер указал на входную дверь вы проходите дальше сами, а я останусь снаружи. Я вошел в фойе и увидел то, что меньше всего ожидал. Перед самым входом на кожаном диване, рука об руку, сидели Каминкс, Хусаинов и еще какой-то мужик, которого я раньше не видел. В банкетном зале еще несколько человек. Играла музыка. Увидев меня, Каминкс, Хусаинов и этот третий Дружно заржали. Каминс, довольный своей режиссурой, спросил: "Ну как мы тебя разыграли?" Поверил, что в КГБ на допрос везут. Поняв, что со мной так жутко обошлись, я мрачно выматерился. "Мать-перемать! Это что все значит, черти вы?" К нам подошла пожилая дама, представилась: "Меня зовут Марина Дмитриевна Годунова. Я из старорусских дворян, помогаю Сэму в русских делах." то третий протянул руку. Анатолий Суворов, Московская городская дума. Мы с самым давно знаем друг друга. Раньше я трудился в нашем аташе в Вашингтоне. Марина Дмитриевна, понимающе предложила подойти к столу. Мужчины, ваш друг реально заработал добрую стопку хорошей водки для снятия стресса. Валерий обратилась она ко мне. «Сэм – известный шутник. Это не просто специалист розыгрышей. Он их гениальный сценарист и режиссер. Имейте это в виду на будущее. Мне кажется, вы с ним еще не раз будете иметь дело. Мадам Годунова из той же разведкогорты, что и Сэм, была права. Сэм позаботился, чтобы мы с ним не просто встречались, но чтобы эти рандыву стали для меня незабываемыми и поучительными событиями. До сих пор теряюсь в догадках, почему его выбор пал именно на меня. Ко мне он относился с какой-то почти отеческой заботой. Любил вспоминать о своей молодости, как он стал в разведчиком, а потом крупным и авторитетным торговцем оружия. То ли в шутку, то ли всерьез любил повторять фразу о том, что он единственный большой торговец нееврейского происхождения, намекая на то, что большая доля бизнеса находится под контролем евреев. Именно по этой причине его однажды выкрали из Монако и тайно перевезли в Ливию по заданию Муамара Каддафи. Ливийский лидер поставил перед ним задачу разработать военную доктрину Джамахирии и под эту доктрину организовать поставки необходимого оружия и вооружения. Сумма платежей за комплексные услуги была астрономическая. Эта история послужила причиной серьезных разногласий с президентом и госдепом США. Дело обернулось для Камингса настолько жестко, что он был вынужден на какое-то время эмигрировать из страны и принять гражданство в начале Ирландии, а потом и Монако. В он приехал не случайно. У него была задумка за недорого купить у Минобороны России все складские запасы винтовок Мосина-Нагана легендарных трёхлинеек, снятых с вооружения в России и перепродать их на гражданском рынке США. Грандиозные масштабы. А почему визит в Ижевск? А тут он хотел встретиться с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым. Чисто сентиментальный мотив. Около года я ничего не слышал от Каминкса. Одно только стало известно: наш МИД выступил против истории с русскими винтовками. Американский госдеп И без помощи оружейного лобби США горой стал на пути сделки. А наше ведомство не захотело обострять и без того острую обстановку в межгосударственных отношениях с американскими партнерами. К тому же, американцы дали утечку о надвигающейся эпохе антироссийских санкций. Весь бизнес может зависнуть. Но поездки каммингов в Москву после этого не прекратились. Однажды я выехал в столицу в командировку по сопровождению иностранной делегации. Обычная рабочая командировка. Я был уже собрался лететь домой, как в Пекин, где я остановился. Неожиданно позвонил Энвер Хусаинов. Тебя разыскивает Кэнингс. Он и Марина Годунова поселились в Интуристе. Найди время встретиться с ним. Очень надо. В долгу не останусь. Ну хорошо. Билет я сдал без особых проблем. Купил новый на вечер следующего дня. Но тут такая оказия произошла. У меня не представительский вид. Пиджак, приличную рубаху с галстуком с собой в командировку я не брал. Но встречаться надо было. По старой привычке поехал на Селезневку, в магазин Богатырь. Благо, командировочные деньги еще были. Встречи приоделся и приобулся. Сэм не мог не заметить того, что костюмчик и туфли были из категории, и ещё муха не сидела. Стал сокрушаться, что зря я пошел на такие траты. Но мадам Годунова шепнула, что мой жест его искренне растрогал. И что характерно, встреча была совсем не деловой и даже неофициальной. Просто старик возжелал встретиться в приличном месте с приличной компанией, как он выразился. Всего лишь прихоть». Годунова выдала еще одну тайну о своем шефе. Вокруг него творится столько грязи, столько суеты, но он у нас всегда чист и невиновен. А он не пьет, не ест мясо, ходит в церковь, как ист и католик. Но такие признания не каждый может рассчитывать. Кроме того, чисто по оружейному бизнесу Сэм был настоящим кладезем. Он по именам знал всех важных игроков, что сейчас торгуется, где и как разворачиваются события в этом мире, какие там есть проблемы и перспективы. Такое не преподают ни в одной академии, ни в одном университете мира. А тут еще кто-то сетует, что костюмчик и баретки оказались не из дешевых. И наконец, третий эпизод. Весной 1992 года МТ Калашников пригласил меня сопроводить его с дочерью Еленой в поездке в США по приглашению магната и миллиардера оружейника Билла Рюгера. Естественно, я без колебаний согласился. Опустим некоторые детали, не имеющие прямого отношения к моей дружбе с Кэмингомсом. В визита Калашникова было краткое посещение Вашингтона и Александрии, административного центра штата Вирджиния. Одним вечером нас пригласили на ужин в ресторан. Идти было недалеко, поэтому все единогласно решили прогуляться пешком. По пути к обозначенному месту я заметил уже знакомое название Interarms. Сопровождающий нас представитель принимающей страны пояснил, Что здесь расположен главный офис Сэма Каминса. Поскольку время было вечернее, нерабочее, ожидать, что в конторе будут люди, не приходилось. Я достал из кармана свою визитку и опустил в почтовый ящик на входной двери. Это очевидно заметили на камерах службы охраны помещения. Человек извлек визитку и тут же сообщил вице-президенту компании Джеку Винтеру. Смысл моего спонтанного жеста стал еще более непонятным. Что это за визитка? Что мог означать сей жест? Потом догадались, что я был в составе разрекламированной среди американских оружейников русской делегации. Винтер позвонил Кэминксу, который в тот момент находился в Европе. Тот со свойственной ему безапелляционностью распорядился. Найдите, где они сейчас. Этому человеку подарите что-то из вещей, которыми я лично пользуюсь. Так надо. Что-нибудь символичное, на память обо мне и компании. Винтеру пришла мысль подарить любимый почтовый нож Каминса с надписью Inter Arms. Когда мы вернулись в гостиницу после ужина с Калашниковым, когда наш мастер стал укладываться спать, с ресепшена мне позвонил дежурный администратор. Сэр, великодушно прошу вас спуститься к фойе. Вас уже второй час ожидают двое джентльменов от мистера Каминса. Я наскродился в подобающую одежду, спустился. Винтер и его коллега чисто для порядка, выполняя поручение босса, предложили посидеть в баре. Но время было позднее, а завтра меня ожидал очередной трудный день. Я отказался от удовольствия общения. Посиделки в баре отменили. Тогда Винтер достал подарочный пакетик и вручил мне этот самый конторский нож для вскрытия писем и прочих почтовых отправлений. Тот самый нож, который мне не удалось определить в руки приличного коллекционера, и пришлось снять из объявления Авито. Значит, не судьба. Не для продажи оказался ножичек.